«Понятно. Моя наивная хитрость успехом не увенчалась. Завулон все-таки докопался до истины». «Надеюсь, он не понадобится?» — сказал я. «Конечно, конечно!» — поддакнул Завулон. «Это уже свинство какое-то, опять эксплуатировать бедного мальчика в интересах света». «Антон! Дорогой мой!» «А что все-таки там творится?» «Я слышал, вчера произошло второе убийство. Еще одного человека обескровили?» «Да», — сказал я, садясь к кровати. «Еще одного. Отрубили голову макетом гильотины». «А что сделали с кровью?» — полюбопытствовал Завулон. «Слили в ведро для мытья пола». «Понятно». «Рад, что вам что-то понятно», — сказал я. «Ну, не скромничай, Антон», — Завулон помедлил. «Поинтересуйся у Фомы, давно ли он навещал соседа по могиле?» «Чего?» «Мне показалось, что я недослышал. Могилу соседа?» «Давно ли он навещал соседа по могиле?» Со смешком произнес завулон и прервал связь. Ругаясь полголоса, я встал, отправился в ванную. Привел себя в порядок, принял холодный душ, надел рубашку с короткими рукавами и джинсы. Почему-то на легкомысленные шорты и футболку меня больше не тянуло. Позволяла бы погода, влез бы в свитер или пиджак. Телефон зазвонил снова. — Слушаю, Гессер. Глянув на дисплей, произнес я. «Как ты там?» «Плечо зажило. Ничуть не сомневаясь, что Гессеру все известно, — ответил я. «Какое еще плечо?» «Вечером меня стреляли». Я коротко пересказал ему случившееся. В трубке повисло такое гробовое молчание, что я дунул в микрофон, будто в старом проводном телефоне. «Я думаю...» — сухо сказал ГСР. — Думаю... Может быть, я вначале пойду завтракать? — Сходи, — позволил шеф, — а потом разыщи Фому. Скажи ему, что на недомолвки и притворства больше нет времени. Пусть проверит руну. — Какую именно? — спросил я тоном человека, день-деньской проверяющего руны. — Руну Мерлина а сказал я, медленно начиная что-то соображать. «Мерлина? Разве она не в могиле?» Я ляпнул наугад, но по молчанию Гессера понял, что попал в точку. «Антон, откуда ты...» Он коротко выругался. «Найди Фому и поговори с ним на чистоту. Я с ним тоже свяжусь». «Есть!» — отчеканил я. Спрятал трубку в карман. Вот оно как, да! Есть руна. Руна в могиле. Могила Мерлина. Но ведь Мерлин, персонаж мифологический, король Артур, рыцари круглого стола, Мерлин, никого из них никогда не существовало. «Ага! А также не существует великого Гессера и Томаса Рифмача, а также сумасшедших вампиров, девочек-оборотней, светлых целительниц и строптивых молодых магов, по недосмотру получивших высший уровень силы. Как ни странно, но настроение у меня стремительно улучшалось. Может быть, потому что дело сдвинулось с мертвой точки?» Я сбежал вниз по лестнице, поздоровался с давишним портье и открыл дверь ресторанчика. Там не было ни единого человека. Только два молодых вампира и девочка-оборотень. Вампиры ели карпаччо-галя-омлет. Удивительно, обычно после двух трансформаций подряд оборотни лопают мясо килограммами. «Утро доброе!» — приветствовал я соседей. Вампиры криво улыбнулись и кивнули. Галя принялась ковырять вилкой омлет. Понятное дело. Гормональная волна схлынула, и теперь ей неловко. Она где-то ухитрилась добыть одежду. Черные брючки, белая блузка, пиджачок с короткими рукавами. Что-то подобное носят школьницы в японских мультиках. «Привет!» Усаживаясь рядом, сказал я. «Отдохнула?» «Угу. Кошмары не мучили? Жутковатый у тебя номер. Неудивительно, что боялась ночевать. Дизайнер перестарался, верно?» Галя задумчиво посмотрела на меня. Отправила в рот кусок омлета, прожевала, сказала. «Спасибо, Светлый. Но ты мне нравишься, честно. Хочешь, я тебе поесть принесу? Поухаживаю?» «Принеси», — согласился я. Девочка пошла к шведскому столу. Омлет и яичница в подогревающихся сутках, хлеб, колбаса, сыр, мясо, чуток зелени. В углу у двери на кухню стоял маленький холодильник. Интересно, кровь для вампиров хранится там или ее разливает бармен по вечерам? Сейчас барная стойка была пустой, даже краны для пива были закрыты цветастыми чехлами. У меня снова зазвонил телефон. «Дайте же мне поесть!» — взмолился я, хватая трубку. «Антон?» «Слушаю вас, Фома». «Вы уже поднялись, Антон?» «Да, завтракаю». «Я пришлю за вами машину. Вы сможете выйти из отеля минут через пять «Э-э-э...» <эм> <эм> «Я уставился на Семёна» появившегося в дверях. Семён сиял и радостно махал мне рукой. Ничего, если я с товарищем